Глава восьмая. Столовая была украшена к их приходу, и Олег понял, что чистая, трепетная девушка очень любит находиться в окружении отрезанных половых органов растений, в народе именуемых просто цветами. В её комнате они стояли на телевизоре, на кошке и даже на кухне ухитрилась поставить в крохотной вазочке эти предметы кастрации. Здесь же цветы были повсюду, даже на столе. Олег знал, с чем подсознательно это связано, но большинство людей живут и благополучно умирают, так и не узнав, из чего крайне гадко и постыдно вышло, и с чем сковано намертво. А он не собирается объяснять всем и каждому, как делал в молодости. Похоже, тогда он был занудой ещё большим, чем сейчас считает себя. Нет, он себя и раньше не считал, но другие, такие невежественные и нетерпеливые, Тем более, сказал он себе, он не собирается объяснять это Ирме, такой чистой и незащищённой, несмотря на свою отвагу, которую в себе находит. Они ели в три горла. Ирма восхищалась и ужасалась точно так же, как здоровая и красноморденькая Каролина. Что в отличие от Ирмы, и не думала топиться или давиться. В базе своей женщины одинаковы, что есть заргут, ведь накормить мужчину это и есть база. Накормить во всех смыслах. Между первым и вторым блюдами ей приходилось срочно бегать к холодильнику и микроволновке. Мужчины перекусывали, замаривывали червячка, а после десерта Мурака объяснил Ирме, что у него с этим вот господином, он брезгливо ткнул в сторону Олега, некие неотложные дела. Увёл после завтрака коллегу, заперся в кабинете. Олег сразу же просканировал помещение и к разочарованию Мурака направился к книжному шкафу. Гад, сказал Мрак с сердцем. Никак тебе не удивишь. Прости, сказала Олег искренне. В следующий раз сделаю вид, что ничего не понял. Ты ещё больше гад, чем я думал. Книжный шкаф сдвинулся, открылась шахта лифта. Скоростной подъёмник за пару минут доставил в подземный бункер. Оборудованный по последнему слову военной техники, он в самом деле не заметил бы ядерных ударов, разве что по показаниям приборов да по плавленным камерам наружного наблюдения. Олег одобрительно осматривался. Мрак натащил всякой аппаратуры столько, что хватило бы на целый научно-исследовательский институт. Интересно, разбирается ли хотя бы в половине. Он с новым любопытством присмотрелся к другу. То, что прикидывается лохматым мужичком, понятно, но где прикидывается, а где в самом деле тёмный? Скорее всего, прикидывается везде. До обеда они практически не замечали друг друга. Олег усиливал контроль над перестроенным, вернее, перестраиваемым телом. Мрак оттачивал глубокое погружение в себя любимого, замечательного, такого ещё таинственного и, оказывается, непознанного. В обед Олег вынырнул наверх, в благородной рассеянности позабыл про лифт, а попросту протиснулся через все бетонные перекрытия. Заодно и проверил, как взаимодействует его почти послушное тело с предметами повышенной плотности. Хриново, кстати, взаимодействовало. Быстрее бы на лифте зря пижонил. А ссылки на благородную рассеянность это сказочки для бедных на извилины и чересчур богатых на доверчивость. Ирма говорила по телефону, как Олег расслышал издали, заказывала привезти много мяса, самого лучшего, овощей и обязательно, слышите, обязательно молодого кабанчика. Нет, спасибо, зажарим здесь сами. Он подстроился на расстоянии к линии, услышал и голос далёкого менеджера, что принимал заказ, клялся исполнить точно в срок. Их фирма работает с 1800, великолепная репутация. Фирма обернулась на стук шагов, улыбнулась ему почти так же светло и радостно, как мраку. Почти так же, но Олег всё же заметил разницу. Это просто отражённый свет. Как луна сияет отражённым светом солнца, так и ему переpadaет от величия и благородства мрака. Не станет же такой замечательный человек возиться с откровенным отребьем? Он потёр руки, сказал бодренько: "Обед скоро?" Она взглянула на часы, чуть улыбнулась, ответила чистым музыкальным голосом: "Через 20 минут". Господин Мрак установил время: "Мы его не меняем". "Хорошо", сказала Олег. А то господин Марак весьма проголодался. Глаза Ирмы, большие и внимательные, смотрели с ним им вопросом. Олег дружелюбно улыбнулся ей. Она перевела дух, сказала тихо: "Вам грозит опасность?" "Ну что вы", сказал он легко. "Мы просто немного устали. Чуть отдохнём, поедем дальше. У нас бывает трудная работа". "Я понимаю", ответила она тихо. "Насчёт работы?" Вы вчера вернулись едва живыми, произнесла она с лёгким упрёком. Особенно господин Мрак. Я никогда ещё не видела его таким измученным. Но сегодня-то он как огурчик. Её глаза смотрели ему, казалось, прямо в душу. "Да", ответила она тихо. Просто удивительно, как он может так быстро отдохнуть и даже поправиться. "Это иллюзия", заверил он. Атя Мрак, конечно, ускорив метаболизм, за ночь набрал потерянные в полёте десяток килограммов плоти. Он просто отъелся и стал выглядеть шире. "Пусть так", ответила она просто. "Я не знаю, кто вы. Сперва я думала, что Мрак агент правительственных организаций. Уж очень он силён и всё умеет. Потом, потом стала считать его пришельцем из других миров. Теперь вижу, что он не один. Ведь я сидел у окна, а мне видна та единственная дорога, по которой можно к нам подняться. На ней никто не появлялся с утра. Как вы оказались здесь? Но это не имеет значения. Я знаю, что вы оба очень добрые. Мрак подобрал меня как утопающего котёнка, хотя кто я ему? И всё ещё возится, а он сам нуждается в помощи. Но как ему помочь? Олег улыбнулся ей как можно дружелюбнее. Просто быть ответил он. Этого достаточно. Она покачала головой. Я хотела бы что-нибудь для него делать. Просто быть, повторил он. Чтобы ему было за что воевать и куда возвращаться. Он замолчал. Ирма проследила за его взглядом. Со стороны дороги к запертым воротам подъехала старенькая открытая легковушка, похожая на раздолбанный Запорожец. В кузове покачивались два больших бидона. Мертво застыли три ящика с молочными бутылками. Ирма тронула пульт. Ворота раздвинулись, легковушка въехала во двор и остановилась перед подъездом. "Молочник", объяснила Ирма. "Господин Мрак очень любит настоящее деревенское молоко. Даже если его нет, он велит покупать ежедневно свежее молоко, сметану и творог". Олег скуп улыбнулся. "Здесь любая фраза начинается со слов: "Господин Мрак изволит". Молочник, молодой чернявый парень, вытащил большую литровую бутыль молока, такую же банку со сметаной и ещё банку с творогом. Его глаза удивлённо расширились, когда он увидел Олега рядом с сырмой. Торопливо поклонился, сказал заискивающе: "Я привёз всё, что заказывает господин э-э тёмный. Я рад, да что там рад, я просто счастлив, что у него гости". Олег, насторожившись, поинтересовался: "Чему? Что-то случилось?" Молочник быстро скользнул по нему взглядом, и Олег отметил, что глаза у молочника профессионально цепкие. Лицо тоже больше подошло бы агенту по особым поручениям, которому очень важно не привлекать внимания. "Нет", заверил молочник торопливо. "Просто господин тёмный исчезает так внезапно, а мы зарабатываем тем, что доставляем молоко на дом, яйца, зелень. Потеря даже одного клиента это заметно, а когда вместо одного двое это добавочный заработок". Да, согласился Олег. Он подумал, что теперь и в России точно те же проблемы. Во всяком случае, Каролина радуется новому человеку из тех же соображений. Вы всё время обслуживаете этот район. Молочник заколебался, но взглянув на Ирму, решил, что ложь проверить легко. Сказал тише: "Раньше здесь работал мой троюродный брат, но на прошлой неделе он приболел. Чтобы не терять клиентуру, его работу сейчас делаю я". Хорошо поступаете, ободрил Олег. Фирма расплатилась, довольно щедро. Молочник удалился, громко рассыпаясь в благодарностях. Олег покачал головой и направился в столовую. Из кабинета появился Мрак, ревниво посмотрел на Олега с Ермой, нахмурился, но ничего не сказал. Олег покачал головой. Что это с Мраком? Поманил его в сторону. Но краткость, восхитил самрак. Сестра таланта хоть и тёщи генерара. Что значит твоё загадочное и мудрое мычание? Как, спросил Олег, отдышался, готов идти дальше. А ты? Олег помрачнел. А я упёрся в какую-то стену. Не знаю, как шагнуть дальше. Одно дело знать, другое ощутить. Знание может быть и абстрактным. Я могу знать, что я из атомов, а сам в это время лежу на мягком диване с книжечкой в руках, смотрю по ящику мыльную оперу. Боюсь, уроскрапощённых женщин, загораю на солнышке и катаюсь на велосипеде. При такой жизни знание одно, а реальная жизнь другое. А сейчас надо именно ощутить. Как же, Ирма? Мрак вытаращил глаза. Но ну, у тебя переходики. Я не успеваю за твоими мудростями следить. Причём тут, Ирма? Ведь она и сейчас живёт в иллюзорном мире, ещё больше в иллюзорном, чем остальные. Те хоть знают про грязь, предательство, обман. А ейё ты оберегаешь даже от таких открытий. А уж про атома хоть не заикайся, мрак сказал поспешно. Я не заикнусь. Ну вот. Что, ну вот. Что, ну вот. Мы пробуем увидеть мир, сказал Олег. Каков он есть. Боишь, что в этом случае мы и на близких посмотрим другими глазами. А стоит ли? Ведь нам очень хорошо в этом мире. Мы устроены, как никто другой, в смысле благополучия. Мрак зябко повёл плечами. Надо да ж. Да, для того, чтобы пользоваться телевизором или холодильником, вовсе не обязательно знать его устройство, но для того, чтобы их делать, знать надо. И чтобы совершенствовать, надо знать очень хорошо. Мы можем потом построить всякие нуль-передающие станции, чтобы простые люди могли без всяких стрессов путешествовать с планеты на планету и даже из одной звёздной системы в другую. Но чтобы кому-то из них стать подобным нам, Я имею в виду, перейти на атомарный уровень. Им нужно суметь заглянуть в себя и выдержать это зрелище. Более того, выдержать, смириться или жить с этим, а уж потом начать управлять своей атомарной структурой, как тот мальчишка умеет шевелить ушами. "Ха", сказал мрак Хмура. "Если у меня вон какие пузыри по всей коже, то что другим?" Олег посмотрел, предположил. "Это комары накусали". "Меня?" изумился мрак. "Комары?" "Но ну, так-то jaka какая-то сыпь", сказал Олег брезгливо. "Не заразная, надеюсь". На третий день в этом уютном домике Олег ощутил, что хотя вглубь пока не удаётся сделать ни шага, но перестраивается всё с большей лёгкостью, а частое повторение одних этих же действий перевело их в стадию рефлексов. Правда, потреблял энергии чудовищно много. И чтобы не привлекать внимания, выл в бункере, отдыхая половину бетонного пола. Конечно, когда поднимались на обед и ужин, ел с ножом и вилкой, пользовался салфеткой, похваливал кулинарные таланты прекрасной хозяйки, хотя, если честно, готовила старательно, но неумело. Через чур артистичная душа. Мрак натужно улыбался, посматривал на друга ревниво и предостерегающе. Через неделю у него мрака начал получаться устойчивый переход на кремниевую органику, а ещё через 2 смог полчаса просуществовать на металлической основе. потом что-то не так подумал, и паника вышвырнула его обратно в человеческое тело. Такое слабое, беспомощное, жалкое в сравнении с той гремящей мощью, что только что ощущал во всём теле. Мрак задыхался, всхлипывал от пережитого ужаса, а когда аклимался, признался дрожащим голосом: "Если честно, то в самом деле большего страха не знал. Не всякий представить себя даже из костей и мяса, хотя ежедневно видит в зеркале Вот мальчишка из соседнего дома отказался ходить на балет, а вообще впал в депрессию, когда о ужасах узнал, что балерины тоже кают, как и дворники. У меня, честно, тоже была депрессия. Не смейся, гад, это ты виноват, когда я впервые ощутил, что я весь из атомов. И с таких же точно, что и мебель в доме или земля под ногами. Я тогда тебе не признался, но да знаю, что ты всё равно догадывался. Но я всё-таки не признался. Попёр дальше. На всякий раз дрожь берёт, когда понимаю: всего-то разница между мною и землёй под ногами, что атомы сцепились чуть-чуть по-другому. И сцепись иначе, был бы не я, а, скажем, табуретка. Олег слушал, кивал сочувствующе. "Табуретка", сказал он кротко. "Это тоже хорошо". "Чего?" прорычал мрак. "Говорю табуретка, а не ладно, молчу". А вот мне было гадко, когда я ощутил, что эти атомы, о которых ты с таким неудовольствием висят в пустоте, один от другого на расстоянии подальше, чем муха с Кремлёвской башни от мухи с Эмпайр-стейт-билдинга. А я весь в основном пустота, внутри меня космос. Атомы один от другого, мои атомы на звёздных расстояниях. Мрак дёрнулся, побледнел. У него вид был такой, что сейчас сотворит крестное знамение. И ещё и такое представлять, Нет, у меня нервы не настолько железные. Укрепи, посоветовал Олег мягко. Без этого не получится. Ладно, а потом ты почувствуешь, сказал Олег загадочно. Это как мышцы, что двигают ушами. У всех есть, но немногие могут их нащупать. Как нащупать, объяснить трудно. Слушайся, слушайся очень внимательно. На восьмой день снизу на дороге показались три легковые машины. На этой дороге, как говорил Ирма, и одна редкость, а три это совсем чудо. Олег, который всё видел и всё замечал, спустился вниз, беглым взглядом окинул веранду. Только один стол в тени, откорабкающихся по стене виноградных лоз пахнет свежестью. Воздух чист, насыщен солоноватым ароматом моря. Он придвинул ногой стул, ушёл в полосу незримости для простой оптики. И развалившись в удобном плетёном кресле, потихоньку отщипывал крупные ягоды с виноградной грозди. Ничего не поделаешь, мелькнула в злорошенной мысль. От инстинктов отказаться соблазнительно, но, можно сказать, рискованно. Может быть, на самом деле и не рискованно, но он трус. Лучше 100 раз перестрахуется. Мраку можно не говорить, высмеют. Лучше придумать что-то другое, более напыщенное, возвышенное и красивое, героическое. С этой наживкой он проглотит всё что угодно. Машина поднималась по серпантину уверенно, но без суеты, излишней бравады или лихости. Чуствовалось, что за рулём люди опытные, солидные, или же с заднего сиденья им подают распоряжение люди опытные и солидные. Олег на миг переключился на гаммозрение, тот же вернулся в обычный диапазон. Смотреть не привычное неприятно. Но в мозг уже ушла на опознание и обработку очень странная картинка. С такого расстояния что-то особенное разобрать трудно, но судя по тому, что в передней машине только двое шофёр и один на заднем сиденье, а в двух следующих почетверо человек едут люди, настроенные решительно, либо уже представляющие, что такой мрак, либо желающие показать свою мощь. В этом случае 10 могучих лбов, что выйдут из машины и встанут в ряд могут произвести впечатление. А ребята могучие, можно судить по толщине костей, уровню кальция и размерам грудных клеток. Да и черепа чуть ли не литые. Издалека донёсся долгий гудок. Машины поднялись на плато, двигаются к решётчатым воротам. Гудела передняя машина, остальные двигались в молчании. Это были чёрного цвета мерседесы с затемнёнными стёклами. Мрак вышел на веранду, смотрел с удивлённым Дурака строит, что ли, подумал Олег раздражённо. Должен бы знать, кто это, но не может волча рас кем-то местным не подцапаться. Рука мрака сделала короткое движение. Створки ворот пошли в стороны. Без пульта открыл. Понял Олег с хмурым удовлетворением. Всё-таки что-то уже умеет. До ворот не меньше двух десятков шагов. Машины въехали во двор все три. Потом, словно по сигналу, распахнули все дверцы. И разом по обе стороны выросли крепкие парни в приличных костюмах, толстые, накачанные с бычьими шеями, уверенные. Из передней машины неспешно вылез ещё один толстяк, постарше, одет тщательно, галстук подобран под цвет носков и платка в нагрудном кармане. Он постоял мгновение неподвижно. Не двигались и мужчины. Всё давали возможность оценить их мощь и прийти к выводу, что с ними спорить опасно. Можно только соглашаться. Сразу Во всём. Наконец мужчина шевельнулся. Больше никто не двигался. Это было красиво и многозначительно. Каждое движение словно отшлифовано долгими тренировками. Мрак хмуро наблюдал, как мужчина неторопливыми шагами пересёк двор и остановился. Смотреть гостю приходилось снизу вверх. По лицу промелькнула лёгкая гримаса раздражения. Меня зовут Мартин Скарцези, сказал он. Я представляю сеньора Веласкузе. Донна Веласкузе, буркнул мрак. Как хотите, легко согласился Скарцези. Это вы его так назвали, не я. У меня к вам, сеньор тёмный, серьёзное предложение. От Донна Веласкузе, сказал мрак также сумрачно. Скарцези поморщился. Зачем так часто упоминать уважаемых людей, сказал он уклончиво. Проще будет, если мы решим всё здесь. Вы и я. Мрак кивнул на молчаливых наблюдателей. «А они Толстяк оглянулся с таким удивлением, словно только сейчас обнаружил, что прибыл не пешком. Молоцы в костюмах стояли неподвижно, но время от времени напрягали мышцы, чтобы под эластичной тканью перекатывались шары мускулов. "Они ничего не видят", заверил Скарце жизнерадостно, "и не слышат. Не обращайте внимания". "Ладно", прорычал Мрак. "Что у вас?" Выкладывайте быстрее, довыкатывайтесь. Да он украдкой поссматривал по сторонам. Можно было подумать, что он тревожится за подкрадывающихся сзади. Но Алекс с некоторым злорадством понимал, что именно тревожит оборотня. Он поставил лёгкий экран, чтобы марок видел даже в тех диапазонах, которые ему доступны. Лишь пустой столик и пустое кресло. А то, что виноградин становится всё меньше, может и не заметить. Скарцези спросил вопросительно: Может быть, пройдём в дом, посидим за хорошим вином, всё обсудим? Мрак покачал головой. Нет. Вы напрасно так упорствуете, сказал Скарцези. Не думаю, ответил Мрак. Уверены? Уверен, рыкнул Мрак. Не хотите выкладывать сейчас, выкатывайтесь. Толстех молчал, покосился на своих молодцов. Гера застыли в неподвижности, но было видно, что готовы взорваться как граната с выдернутой чекой. Молчание затянулось, становилось всё напряжённее и напряжённее. Олег слышал над головой частое дыхание Ирмы. Она оперлась на перила обеими руками. В её расширенных глазах был откровенный ужас. Мрак шелохнулся и начал спускаться по ступенькам. Он держался спокойно, двигался замедленно, Однако, похоже, все ощутили угрозу в его неторопливых движениях. "Итак", сказал мрак. В "Последний раз спрашиваю, что вы хотите?" Толстяк мужественно выдерживал его приближение, но когда между ними осталось не больше 3 шагов, торопливо отступил. Одновременно под двою крепких ребят шагнули с обеих сторон Скарцези и встали рядом. Скарцези остановился. Молоцы очень внимательно следили за руками мрака. Если мы не можем говорить здесь, сказал Скарцезе торопливо, то мне велено доставить вас к дону Веласкузе. Меня уже однажды приглашали, проговорил Мрак. Краска начала покидать лицо толстяка. Он пробормотал: Мы не знаем, что там случилось. Возможно, те ребята были пьяны или перебили друг друга, но вот эти парни, они совершенно трезвые, и с ними такое не случится. Мрак буркнул: С ними может случиться другое. Толстяк насторожился. Взгляд его быстро скользнул по крыше, по окнам, прикрытым жалюзи. "Что? С вами только один человек?" Мурак криво усмехнулся. "Если бы вы знали, что это за человек. Словом, ребята, значит, так. Вы сейчас убираетесь отсюда и забудете сюда дорогу, а за это я обещаю вас не трогать". На каменных лицах молоцов появились улыбки. Толстяк сдержанно усмехнулся. "Синьор Артёмный, Я не хочу быть невежливым, у меня другой ранг, но должен заметить, что вы перегнули. Это лучшие бойцы. Олег видел, что Мраку то ли надоело пустое пререкание, то ли он устыдился, что пререкается с мелким местным гангстером, вместо того, чтобы раскачивать атомную решётку своей шкуры. Ага, сказал Мрак как можно равнодушнее. Бойцы, сколько вас? В десятером вы бы ещё полк привели. Не отвечая, Скарцези короткой быстро замахнулся, но это был лишь отвлекающий манёвр, а ударил он сильно и жестоко ногой. Мрак легко парировал, а сам кулаком без всяких фокусов ударил дурака в лицо. Скарцези отлетел к воротам, грохнулся, слышно было, как хрустнули кости. Он сполз на землю, кровь хлынула из ратая ушей. "Но", сказал Мрак, "у вас осталось 9. Может, не стоит?" Они даже не переглянулись. Взгляды цепко на нём. Приближаются медленно, но мрак уловил сзади, словно бы потепление воздуха. Одновременно ноздри достиг запах мужского пота, что нарисовал в цвете фигуру рослого бойца. Вот он уже коротко и сильно замахнулся и наткнулся на жестокий удар локтем в грудь. Кости затрещали и вмялись, асколак одной пробил сердце. Боец побелел от страшной боли. Колени подогнулись, он рухнул вниз лицом. Под ним сразу начала растекаться красная лужа. Восемь, произнёс мрак. Ну, разойдёмся по-доброму. На этот раз они переглянулись. В их лицах он видел стыд и злую решимость. Сейчас бросится все, мелькнула мысль. Нафиг это позёрство, их больше. Он имеет право бить первым. Он ступил в сторону, одновременно давая волю звериным рефлексам. ударил, подпрыгнул, ударил обеими ногами, упал, и там с пола подскок двоих так, что уже не встанут на перебитых коленях. Они набросились все, били свирепо, люто, умело, обрушивали страшные удары ребром ладони, стопой, локтями, уже не стараясь только покалечить, и в таком виде приволочь к боссу. Теперь били насмерть, и он тоже бил насмерть, принимал удары на плечи, спину, локти, чувствовал, что покрывается кровоподтёками, но всё же ни разу не дал ударить по чему-то важному. А вокруг был хруст костей и чмокающие удары, всхлипы, когда страшный удар ломал рёбра и вышибал дыхание. На какое-то время он вообще скрылся под грудой тел. Это когда рухнул на пол и подсекал их ногами. Но когда он вскочил, перед ним остались только двое, и он двумя точными ударами холодно и жестоко убил обоих. Он всё ещё с недоумением озирался по сторонам. Когда появился Олег, сказал раздражённо: "Ты чего головой вертишь?" "Шершу", ответил мрак хмуро. "Шершелю. Чего ищу?" объяснил мрак. "Кого?" "А говорил, что ты умный. Женщину, конечно. Должна быть женщина, красивая, молодая, сочная, аппетитная, с разорванным платьем спереди, можно и чуток снизу, чтоб эдик блестали украдкой её длинные соблазнительные ноги. Испуганная, трепещущая, сразу на шею, чтобы успокоиться. А здесь у неё вот так, представляешь? Так не бывает, ответил Олег. Это уже мутантка какая-то. Да и про Ирму ты забыл. Ирму не трожь, буркнул Мрак. Лицо его омрачилось. Она не для таких забав. Ирма ангел. Трусить неустрашимый Мрак, подумал Олег с тревогой. прятаться вот в таких драках, в спасениях утопающих, в пожарах, но оттягивает миг, когда нужно взглянуть в жуткую суть космоса. Он и так сделал много, заглядывая в себя, но выдохся. Ему бы перевести дух, передышку бы, как была, он рассказывал в барбусе, но время жмёт, надо. Мрак взглянул коротко. Лицо дрогнуло, сказал сварливо: "Да ладно тебе, завтра с утра и начнём. Я уже передохнул. Вот с этими Он оглянулся на неподвижные тела. А как же с Ирмой? мрак ответил, не задумываясь. Ночью, когда будет спать, перенесу в другое местечко. Есть у меня хорошая вилла на побережье в Испании. Хорошая она у тебя, вздохнул Олег. А меня любая из женщин расспросами бы замучила. Умные к занудным, сказал мрак злорадно. А хорошие к замечательным. Да ладно, согласился Олег. Видно же, что ты только хороший. Ко мне за тысячу лет никто не подошёл и не сказал, что выгляжу подозрительно. А тебя караулят возле каждой твоей собачачей кнуры конспиратор хренов, и в Испании наверняка уже ждут. Да ни за что, поклялся мрак, но уверенности в его голосе Олег не ощутил.